Глава четвертая За несколько дней, проведенных элементалистом в обители Братства Света, здесь произошли весьма значительные изменения. Проявленных стало намного больше, причем среди пребывающих были практически одни магистры. И, несмотря на собственную ненависть к ним, Тёмный не мог не оценить собранность и тщательность, с которой Светлые просчитывали совместное нападение. Руководящий процессом подготовки лиций практически не спал, одновременно успевая следить за тренировками и давать указания насчет последующей маскировки. Оставалось лишь выбрать подходящее место. И вскоре таковое было найдено. Об этом Лицей сообщил, буквально ворвавшись с ней свет, не заря элементалисту в комнату. Его Величество Дрант Карминский отправил делегацию в Айленберг с просьбой о помощи. Возбужденно выдохнул Светлый. «В состав делегации входит один из наших братьев. И буквально несколько минут назад нам стало известно, что, несмотря на некоторые задержки, Артур согласился помочь к Армении в борьбе с кочевниками. Думаю, это шанс». «Земли кочевников — замечательная зона», — оживился и маг. «Небезопасная и пустынная. Если сделать все аккуратно, следов потом не найти». «А главное, она нейтральная», — добавил Лицей. «Обвинить, если что, будет некого. Поэтому войну вампиры развязать не смогут. В общем, план действий у нас готов. Добровольцы тоже имеются в избытке. Осталась лишь одна проблема. Архивампира вампира необходимо как-то задержать. Нам нужна хотя бы пара минут, чтобы пробить защиту Артура, но, почувствовав опасность, он может переместиться за это время». Вайленберг или Калианти?» «Да», — Темный кивнул. «Не беспокойтесь. Я знаю, как решить эту проблему. Для вашего человека в карминской делегации надо будет передать специальное зелье. Если перед назначенным сроком тот окропит маяк, это ненадолго разорвет связь между архивампиром и дворцом, «А насчет Алианты есть у меня идея. Только мне нужно отправиться в Леорию. Если обеспечите транспорт, вернусь уже через два дня, и тогда все будет готово». «Обеспечим», — Лицей кивнул. «Будешь там уже сегодня к обеду. От Леории, кстати, до кочевников рукой подать. Так что там и встретимся». Проснулась я от нежного поцелуя Арта, вполне довольная жизнью. однако хорошее настроение испарилось практически сразу же, ибо пока я собиралась на занятия, его непоседливое величество неожиданно сообщил, что вскоре должен будет на пару дней уехать. «Куда?» — вмиг помрачнела я. Учитывая, что свадьба должна была состояться совсем скоро, такой неожиданный отъезд не радовал. «До церемонии вернусь. Не переживай». Словно прочитав мои мысли, тотчас успокоил Арт. «Только пообщаюсь, кое с кем из кочевников, и сразу обратно». «А зачем тебе кочевники?» — все еще недовольно буркнула я. «Мне незачем. А вот Карминцам они порядком надоели», — хмыкнул вампир. «Я собираюсь поговорить с головой одного из крупнейших кочевых кланов и предложить помочь ему взять под контроль всю южную часть территорий. Это позволит свести нападение на границы Кармении к минимуму». «Но почему нужно ехать именно тебе? Почему не послать какого-нибудь, ну, посла?» Татар Азис Самар лично мне кое-что должен. Так что напрямую я договорюсь с ним гораздо быстрее любых послов», — фыркнул вампир. «Понятно», — я вздохнула. «Ты договоришься, и всем будет хорошо. И кочевникам, и карминцам. Вот только тебе-то это зачем? Что за жест доброй воли?» «Маленькая». «Я что, по-твоему, не способен совершить просто хороший поступок?» В деланном удивлении приподнял бровь его величества. «Ты?» «Нет», — уверенно сообщила я и, едва сдерживая улыбку, добавила. «Таких расчётливых типов ещё поискать надо. А уж если ты бросаешь всё и стремишься решить проблему как можно быстрее, значит, тебе это выгодно в первую очередь. Поэтому признавайся сразу». Арт покаян поднял руки вверх и, хитро ухмыльнувшись, произнес: Андолина! Андалина? Переспросила я, так как это слово мне ничего не говорило. Кто это? Никто. А что? поправил Арт. Это небольшая область на северной границе Карминии. Совсем маленький городок, даже можно сказать, поселок с парой прилегающих к нему лесочков. Когда-то давно, лет шестьсот назад, там находилось одно из вампирских поселений. Но после того, как правящая ветвь архивампира в Андолине прервалась, земли перешли к карминцам. Вампиры, понятное дело, там уже давно не живут, но память об этом месте осталась. Дранту карминскому городок не особо ценен, так что в обмен на помощь он согласился мне его передать. Вроде как в память о собратьях. <къем> кашлянула я это очень любезно с его стороны наверное даже сентиментально можно сказать но если там село три двора и пара деревьев зачем они нужны тем более так далеко от границ вайленберга а вот в границах все и дело довольно мурлыкнул арт целуя меня в висок Помогая кочевникам объединить южную часть, я получу от них ответную поддержку при захвате северной. И удачно презентованная Дрантом Андалина прекрасный повод для начала всего мероприятия. Мол, обезопасить свои границы от варваров хочу, и не более того. Земли кочевников дикие? Дикие. Претендующих на них нет? Нет. Ни Вельск, ни корминия туда, при объединенном Южном Кочевье, не сунутся. Так что в результате я быстро и практически без потерь, весьма неплохо расширю границы Вайленберга. Мысленно прикинув обрисованные артом перспективы, я едва сдержала изумленное восклицание. Судя даже по примерным подсчетам, это его весьма неплохо увеличит принадлежащую вампирам территорию почти в два раза. «Так как?» — щурясь полюбопытствовал Арт. Подождешь пару дней?» «Спрашиваешь?» Я все еще находилась под впечатлением. «Раз тебе так повезло, конечно, подожду. Когда улетаешь?» «Сегодня должны все подготовить, так что завтра утром. А всякое везение — результат долгой подготовки маленькая». Фыркнул Арт и, снова меня поцеловав, легонько подтолкнул к выходу. «Иди, иначе опоздаешь». а мне придется в очередной раз выслушивать ворчание Анхайлига». Кивнув, я послушно вышла из комнаты и побежала на занятие, не переставая восхищаться расчётливостью арта. Нет, ну надо же, так использовать удачное стечение обстоятельств. Ведь если бы не участившееся нападение кочевников на корминцев, такого случая ещё долгое время не представилось бы. А вот только арт никогда не полагается на случайности. Промелькнувшая в голове мысль заставила меня резко остановиться. А было ли это везением? Сначала карминский монарх откуда-то узнает о заинтересованности арта в 60-летней обители вампиров. Потом глава крупнейшего клана кочевников неожиданно чем-то оказывается обязан арту, и уж не тем ли, что стал крупнейшим. Без поддержки хотя бы в вооружении это было бы весьма сложно. Зато если все действительно обстоит так, организовать нападение на границы к Армении и прекратить их по первому требованию — не проблема. Поэтому Арт так спокойно уверен, что переговоры не займут много времени. Ведь все решено заранее. «Всякое везение — результат долгой подготовки», — тихо повторила я его слова, растерянная и одновременно восхищенная. Кажется, я никогда не перестану удивляться этому мужчине. «Миали?» Вернул меня в реальность обеспокоенного Кликдарена. «Что-то случилось? Вы опаздываете?» «Нет, ничего. Просто задумалась». Мотнув головой, я поспешила к аудитории, а когда вошла, за одной из дальних парт увидела Этери. Выглядела она уже вполне здоровой, даже бледность прошла. Я облегченно вздохнула, а потом вспомнила, что до сих пор не вернула ведьмочке кольцо. «После лекции надо будет обязательно это сделать. Заодно и повод поговорить будет», — решила я и попыталась сосредоточиться на том, что говорит Летиция. Практикой второкурсников магистр, конечно, уже не мучила, но вот теорию по ядовитым травам все еще читала. А поскольку я, к тому же, числилась на ее кафедре ядодела, внимательной стоило быть вдвойне. Мало ли чего, это и ведьме в голову взбредет. Вдруг не вовремя проверку устроит, и получай потом дополнительные отработки. Так что посторонние мысли пришлось отодвинуть подальше и записывать, записывать. К окончанию лекции у меня даже рука заныла от напряжения. И заветного «все свободны» едва дождалась. Радостно вскочив, я быстро подхватила конспект и направилась к выходу, стараясь не выпускать подругу из вида. Даррен привычно объявился рядом, но сразу же был остановлен. «Подожди здесь, пожалуйста». Высший вопросительно приподнял бровь. «Мне нужно поговорить с Этери», — прямо сказала я. «И уж прости, не хочу, чтобы ты наш разговор услышал». На лице Дарына появилось скептическое выражение. Просьба светловолосому явно не понравилась. «Дело не в недоверии», — пояснила я на всякий случай. «Это просто личная беседа». «Я понял, Миали. Спокойно произнес высший. Правда, недовольство в его взгляде так и не исчезло. Подожду вас здесь. Если зайдете в дальнюю аудиторию, ваш разговор слышен не будет. Только крик. Хорошо. Спасибо. Я быстро кивнула и побежала за ведьмочкой. Догнав подругу, как раз в конце коридора, я подхватила ей тери под руку и настойчиво потянула за собой к ближайшей двери. Ты чего, тень? вяло возмутилась она. Пойдем. кольцо тебе отдам вчера его снять пришлось а, -а так вот куда оно делось но зачем спросила Етери недоуменно сейчас объясню я захлопнула дверь и сообщила все теперь даран не слышит можем поговорить нормально и о чем же хотя бы о твоем отношении ко мне и этому белобрысому упырю выдохнула я и протянула кольцо вот держи Вчера я сняла его для того, чтобы Даррен смог донести тебя до лазарета. Оказывается, пока кольцо было надето, он не имел права не то что влиять, а даже к тебе прикасаться. Так что ты совершенно зря меня избегала». «Не имел права, значит? Надо же, а я думала...» Ведьмочка закусила губу и убрала кольцо в карман. «Эй, ты что?» — забеспокоилась я. «Надень его!» даррен конечно дал слово что вреда тебе не причинит но синь я и так уже влюбилась отмахнулась Сетери и грустно улыбнулась будет он влиять или нет какая разница терять все равно нечего да вздохнула я значит у сержа шансов не осталось ведьмочка выразительно поморщилась после того что он наговорил отцу «Да я, Сержа, даже видеть не хочу. Мне ведь теперь после окончания академии идти некуда. Ни дома, ни денег». Этери с тоской посмотрела в окно. «Одна надежда, что с практикой повезет и работу смогу быстро найти, хоть какую-то». «Слушай», — я сочувственно сжала её пальцы, «насчёт работы не переживай. Вампирам тоже артефактники нужны, а у тебя личная защита арта есть, так что попросим его». И сможешь спокойно устроиться где-нибудь в Вайленберге?» «Это было бы неплохо», — слабо улыбнулась Сетери, а потом задумчиво протянула. «Интересно. А твой Артур не откажет мне в просьбе стать вампиршей?» «Ты чего?» — я поперхнулась. «Зачем? Подумай, сейчас у тебя есть выбор. Мало ли кого еще встретишь, влюбишься, детей захочешь. А у вампирш дети только от избранников бывают». «И далеко не факт, что ты такого найдешь. И зачем тогда жить так в одиночку?» Я прерывисто вздохнула, слишком болезненной оказалась эта тема. «Да, наверное». В голосе итери послышалось сомнение. «В общем, сначала закончи обучение. Вампиров в академии не обучают, сама знаешь. К тому же зря ты, что ли, со своим родителем разругалась». Кажется, этот аргумент Этери убедил — Девушка вздохнула, но согласилась. Правда, на случай, если ведьмочка все же придет к Арту с просьбой, я решила попросить его отложить решение этого вопроса на пару лет. Запретить подруге не позволяла совесть, но дать ей время на то, чтобы успокоиться и получше все обдумать, было необходимо. Разговор с Итери вновь всколыхнул неприятные мысли об особенностях вампиров. И почему все так несправедливо? Весь остаток дня — Я перебирала в памяти то, что успела о них узнать, и, наконец, пришла к неутешительному выводу. Гренту, похоже, наплевать, что будет с вампирами. Просто потому, что создание этой расы он и не планировал. Мол, пока живут, пусть живут, и не более того. Конечно, владыка мира мертвых по какой-то причине одарил одного из людей частицей собственной силы. Но и только... Это уж потом вышло так, что человек изменился и смог передать темный дар по наследству, а Марана, пожалуй, единственная из богов, кому вампиры хоть как-то не безразличны. В общем, к вечеру от всех этих размышлений и выводов настроение моё окончательно испортилось. Поэтому, вернувшись, наконец, в комнату, я посмотрела на Дарана и уныло сообщила. «Скоро Арт придет, так что ты, наверное, можешь идти, если куда-то нужно». «Я все равно из комнаты до завтра и шага не сделаю». Кивнув, Даррен привычно пожелал спокойной ночи и растворился в полумраке коридора. Я же уселась за стол, разложила тетради и приступила к заданиям на завтра. Правда, работы оказалось не так и много. Схема расчёта потенциальных затрат энергии на создание нежити третьего уровня особых проблем не вызывала, пару необходимых конспектов тоже написала быстро. и поняла, что больше делать-то и нечего. Арт, как обычно, задерживался, подумав, чем бы себя еще занять. Я вдруг вспомнила, что через два дня предстоит очередное совместное занятие со светлыми, и чтобы не провести его на скамейке, наверное, стоит хоть немного потренироваться в создании «Считать мы». Вот и занятие на остаток вечера нашлось. С этой мыслью я встала и направилась в подземелье факультета некромантии. Выбрав небольшую аудиторию, глубоко вздохнула и принялась по памяти выстраивать щит. Память не подвела, магическое плетение получилось с первого раза. Но вот его качество я поморщилась. Да, качество оставляло желать лучшего. Такую невесомую тоненькую пленочку защитой можно было назвать весьма условно. По сравнению с ней, даже вчерашний щит Терри выглядел куда солиднее. Рэй одним фейерболом укатает и даже не заметит, что я вообще что-то ставила, печально констатировала я. И как быть? Силы-то только-только восстанавливаться начали, а быть желанной мишенью для битья на ближайший месяц ой, как не хочется. Сердито куснув губу, я задумалась: неужели нет способа хотя бы немного усилить собственную магию? Внезапно в голове всплыло воспоминание. как пару месяцев назад Рот учил меня более действенному знаку отрицания. Весь фокус заключался в том, чтобы приближать сплетенный узор и удерживая уплотнять его. А если попробовать тот же метод здесь? Рассеяв первую попытку, я начала создавать защиту заново, медленно и скрупулезно. Конечно, на практике так долго противник ждать не будет — Но сейчас меня в первую очередь интересовало, насколько хорошую защиту в теории можно создать. Внезапно из коридора донеслись крики и низкое утробное рычание. Что за ерунда? Я осторожно выглянула за дверь и на мгновение потеряла дар речи. Из десятой тренировочной комнаты склада, где хранились кости и различные заготовки, выскочили трое перепуганных первокурсников, а вслед им донёсся... «Еще один рык». «Медведь-зомби», — вспомнила я. «Он же кладовку охраняет». Но его программа не позволяла бы причинить вреда, только напугать. Как оказалось, я ошиблась, ибо в этот момент медведь довольно шустро выбрался из кладовки. «Какого?» Пока я таращилась на высоченного зомби, первокурсники проскочили в аудиторию, оставив меня на пути рычащего медведя, Ни Танатаса, ни чего-либо другого я создать попросту не успевала, только охнула, зажмурилась, а потом раздался треск, хлопок, и меня катило чем-то липким. И наступила тишина. Не понимая, что произошло, я приоткрыла один глаз и тут же изумленно ругнулась. Зомби больше не было. Зато коридор вокруг буквально завалило ошметками его туши. Они находились всюду, на полу, на стенах. Даже на потолке. «Спасибо!» — раздался тихий, дрожащий голосок из-за спины. Я обернулась, созерцая ошарашенные лица адептов-первокурсников. Они думают, что это сделала я, но я вообще-то ничего не... Кровавый каратель! Так вот, как эта защита работает! Однако... Не завидую я тому, кто окажется на месте этого соблезубого медведя. Кстати, жалко его, ведь совсем недавно своими руками создала. Да и Савелий расстроится. При мысли о магистре мне внезапно стало нехорошо, ведь если учесть логику Савелия, раз я, пусть и опосредованно, уничтожила этого зомби, значит, следующего снова делать мне, второго медведя». Едва вспомнив вонь бальзамирующего зелья, сшивание грудной клетки и весь спектр ощущений от отстирывания с балахона налипшей шерсти зверюги, я зло сощурилась и зашипела. «Вы, вредители! Какого демона тут творите?» «Зомби хотели поднять?» — робко раздалось в ответ. «Поднять?» — взвыла я. «А о программе контроля вы хоть что-нибудь прочитали? А запретные знаки ставили? Да вы хоть понимаете, что этот медведь вас на ленты порвать мог? Хотя я сейчас сама это сделаю». Побелевшей троице реально повезло, что в этот момент появился Анхайлик. о о, -о, -о. Оценив обстановку и считав недавние события, уважительно хмыкнул он и, в свою очередь, оглядел адептов. Ваше желание помочь с уборкой подземелья я, конечно, оценил. Но в следующий раз не обязательно устраивать таких зрелищных представлений. Можно просто попросить. Я не откажу, заверил он, а потом резко помрачнев рявкнул. К хозяйственникам, марш! Немедленно, и чтоб утром здесь все сияло. Так быстро первокурсники не улепетывали даже от зомби. А ты что тут делаешь? Переключился на меня архимаг. «Тренируюсь», — честно призналась я. «Щит вот пыталась сделать». Хм. Анхайлик прищурился и, неожиданно подобрев, изрёк. «Неплохой результат для первого раза. Очень даже неплохой». Э -э смутившись, протянула я, не зная, как признаться, что на его достижение ушло почти двадцать минут. «Не смущайся, похвала заслуженная». махнул рукой некромант и добавил. «Кстати, Тень, ты выглядишь ужасно. Иди умойся, что ли, а то на тебя в таком виде даже Артур не польстится». Опять язвит. Смущение мгновенно пропало, уступив место злости. <связь> Выдохнула я и рванулась прочь из подземелья. По дороге, правда, едва не налетела на Сержа, хотела извиниться, но тот, не глядя на меня, предпочел сразу же зайти к себе. «Да и пожалуйста. Главное — душ». Кое-как отмывшись и отстирав одежду, я подсушила волосы и полезла в ящик за расческой. Однако ее не было. Хм, что за ерунда? Перерыла все, но злосчастную щетку так и не обнаружила. Вот ведь. И куда она завалилась? Ходи теперь с колтунами на голове, пока не появится возможность купить новую. Может сбегать уйти Итери одолжить? Или у Ари? «Волосы у эльфа длинные, ухоженные. Значит, наверняка расческа имеется». «Да!» С горящими глазами я обернулась к двери и уткнулась носом в грудь появившегося Арта. «Далеко собралась?» Оглядывая мой взъерушенный вид, полюбопытствовал он. «Не очень», — пообещала я. «Сейчас я ненадолго к и обратно. Только конфискую у него одну вещь и сразу приду!» Последние слова я уже выкрикнула из коридора, Правда, успела сделать только пару шагов, как эльф выглянул навстречу. «И чего? Ты собираешься меня лишить?» — зевая уточнил Ари. «Расчески!» — громким шепотом произнесла я. «Я знаю, она у тебя есть. Дай!» «А с твоей что случилось?» — с подозрением уточнил брат. «Пропала. Враги похитили. В общем, не знаю». Отмахнулась я и заныла. «Ну поделись, тебе что жалко?» Эльф тяжело вздохнул. но столь необходимый мне сейчас предмет туалета отдал. «Завтра, чтобы вернула», — буркнул Ари и уже громче добавил. «Арт, слышишь, купи этой растеряшке расческу, а лучше две. У эльфов она считается предметом личной гигиены, между прочим, вроде зубной щетки». В ответ из моей комнаты послышался громкий хохот. Этири чувствовала себя усталой. За последний месяц у нее ни разу не получилось нормально выспаться, слишком много нерешенных проблем теснилось в голове. А вчера эта усталость обернулась для девушки несколькими часами пребывания в лазарете. К тому же перед тем, как ее отпустить, целитель честно предупредил. еще немного, и Этери попадёт к нему снова, но уже с нервным истощением. В общем, необходимо было как-то брать себя в руки, тем более что разговор с тенью ведьмочку немного приободрил. Работа у нее будет, И это уже хорошо. А там, глядишь, и остальное наладится. Решив сегодня обязательно выспаться, Этери потянулась к дверной ручке собственной комнаты. Как вдруг из-за спины раздался знакомый, чуть вибрирующий голос. «Вы до сих пор не надели кольцо, леди Этери?» «Весьма опрометчиво». Девушка вздрогнула и быстро обернулась. Буквально в двух шагах от нее стоял светловолосый высший. Сердце Этери невольно забилось сильнее, и больших усилий стоило удержать себя в руках. «А что, в Академии есть вампиры, которые могут причинить мне вред?» — спокойным голосом поинтересовалась она. «На данный момент нет», — ответил Даррен. «Однако не стоит так пренебрежительно относиться к собственной безопасности». «Спасибо за совет. Правда, я думала, вы следите только за безопасностью моей подруги или тень где-то поблизости». Этери с затаенной надеждой пробежалась взглядом по коридору, однако тот оказался пуст. «Значит, вампир пришел один? К ней?» «Миоли отправилась спать», — подтвердил догадки девушки Даррен. «Да и Артур где-то неподалеку, так что в моем присутствии сейчас необходимости нет». «В таком случае, с чего вдруг такое беспокойство из-за обычного куска человеческого мяса на ножках?» — нервно спросила Этери. Бровь высшего недоуменно приподнялась. «Я чем-то вас обидел?» Вкрадчиво, почти мягко, поинтересовался он. От звука этого голоса по коже ведьмочки побежали мурашки. На лице девушки попеременно сменились то растерянность, то смущение. «Простите», — наконец выдавила Этери, Терри, стараясь не встречаться с вампиром взглядом. «Я не хотела грубить, просто последнее время немного расстроена». «И кто же расстраивает вас?» «Ты», едва не выдохнула Итери вслух, но вовремя прикусила язык, пробормотав. «Неважно. Простите, Даррен, но мне нужно отдохнуть, а кольцо я надену», запнувшись, пообещала она. «Потом». И охнула, так как мужчина в одно мгновение оказался рядом. Приподняв лицо рыжеволосой ведьмочки, Даррен, едва касаясь, провел пальцем по ее губам. Потом наклонился и прошептал. «Сейчас, Этери, это твоя последняя возможность надеть кольцо. Потом я этого сделать просто не позволю». Щеки девушки вспыхнули, дыхание перехватило. Почти не сознавая, что делает, Этери сама потянулась за поцелуем. Только когда в коридоре вновь установилась тишина, Серж осторожно покинул комнату. Некромант еще раз огляделся и направился к лестнице, нервно сжимая в руках небольшой сверток, Чувствовал он себя скверно. Когда Джад несколько часов назад попросил об услуги, первым порывом Сержа было желание отказаться. Однако после того, как друг намекнул, что таким образом можно вернуть Этери, молодой некромант все же решился. В конце концов, услуга пустяковая, пусть и некрасивая, Да и вообще он темный, а какой темный в своей жизни не совершал неблаговидных поступков. Тем более у Сержа была цель — избавить итери от вампирского очарования. Подобными мыслями Серж пытался все это время оправдать сам себя, но настроение и не думало улучшаться. «Неужели нет других вариантов?» — в очередной раз задумался некромант. «Если просто спокойно с ней поговорить...» Серж еще размышлял, стоит ли, а ноги уже несли его на факультет ведьмовства. В конце концов, не могла же Этери настолько потерять рассудок, чтобы не внять с доводом разума. Ведь вампиры опасны. И для этого светловолосого упыря она всего лишь игрушка, одна из многих. Надежда разгоралась в Серже всё сильней, и на нужный этаж некромант почти взлетел. Но едва свернул в коридор, Как резко остановился, точно наткнулся на стену. Неподалеку, у знакомой двери, стояли двое. Этери, и столь ненавистный ему вампир. Светловолосый склонился над девушкой, и та послушно потянулась к его губам. В эти мгновения Серж, кажется, перестал дышать. Ревность захлестнула его, накрыла с головой, а едва пара скрылась за дверью. Некромант развернулся и, бессильно скрипнув зубами, рванулся вниз по лестнице. Не прошло и десяти минут, как пылающий чёрной ненавистью Серж стоял на пороге морга. «Ну, принёс?» — встретил его Джад. «Да». Некромант поджал губы, протянул сверток. «Вот и хорошо». Джад ободряюще хлопнул друга по плечу. «Не переживай. Скоро избавимся от этого белобрысого вампира, и наведенное им очарование спадёт». Тогда и поговорите с Этере нормально, и наладится все. Иди отдыхай и выспись как следует, а то сам на себя не похож. Серж благодарно кивнул. Теперь он был абсолютно уверен в правильности своих действий. «Надеюсь, это действительно произойдет скоро», — произнес он и покинул морг. Проследив, как адепт быстрым шагом возвращается на факультет некромантии, Джад закрыл дверь и тихо произнес. «Все готово». «Парень принес то, что вы просили». «Хорошо», — донеслось из темноты. «Поверь, твои родители не останутся неотмщёнными.